Командировка к морю. Выспалась я замечательно. Мне снилось бескрайнее море, пляж с мелким теплым песком, непередаваемый аромат цветов и вода глубокого лазурного цвета. А еще плеск волн, аккуратные ряды деревьев и клумбы, перетекающие из одной в другую. Я медленно открыла глаза и не могла поверить увиденному. Вокруг была ни моя квартира, ни кабинет в офисном здании Барсова а его собственная комната отдыха. И спала я на его личном ортопедическом матрасе. Только теперь я поняла, почему они стоят бешеных денег. Сегодня у меня было ощущение, что я спала на облачке и впервые в жизни отдохнула. С одной стороны, я была счастлива наконец-то выспаться, ведь это, без сомнений, была лучшая кровать в моей жизни. Я прекрасно себя чувствовала и хотела просыпаться на удобнейшем матрасе каждое утро. Казалось, что каждая клеточка моего тела лежала в эту ночь именно так, как мечтала. А с другой стороны, это была не моя кровать. Отдохнув телом, я была искренне возмущена. Я не собиралась спать в чужой мужской постели. Тем более в комнате отдыха моего неженатого работодателя. Какой кошмар. Вчера Барсов вытащил меня спящую из кресла и уложил на свой собственный матрас. Судя по всему, сам он ночевал где-то в другом месте. Возможно, на диване рядом со столом, но я этого не знала наверняка, а спросить было не у кого. В момент пробуждения в комнате никого, кроме меня, не было. Своего согласия на ночевку в комнате Барсова я не давала. Не стремилась его постель и четко ставила рамки, но меня никто не спрашивал. Своенравный начальник сначала запихал в свою ванную, хотя я легко вымылась бы, и в душевой фитнес центра Потом также своевольно перенес свою постель. В эту секунду меня до дрожи в коленках бесили его авторитарные выходки. Пока я металась по комнате, собирая вещи, без остановки крутила в голове картинки моего укладывания в кровать, совместной ночевки. Вещи нашлись не сразу. Сумка лежала в кресле у выхода, тапочки там же под столом. Телефон как сквозь землю провалился. Я почти уже отчаялась его отыскать, но, войдя в ванную, чтобы посмотреть на себя в зеркало, обнаружила смартфон на тумбочке возле раковины. И только потом вспомнила, что сама его там оставила. На экране телефона горело 8.40. От увиденных цифр я даже застонала от разочарования. Еще и проспала. Звонка будильника в ванной не слышала, а растолкать меня до начала рабочего дня Барсова не пришло в голову. Конечно. Но кому надо заботиться, чтобы вовремя появилась в офисе? Главное самому вовремя смыться до разборок по поводу ночевки в чужой постели. От этой мысли волна праведного гнева захлестнула меня с головой. Не убивать, но орать от души мне хотелось, невзирая на личности. Как взбешенная кошка, я сунула телефон в сумку, мельком взглянула в зеркало и увидела там фурию, эдакую злющую богиню мести. Честно говоря, попадись мне, барсов, в эту секунду под руку, сдержать поток обвинений мне бы не удалось. Высказала бы без угрызения совести, что вертелось на кончик языка. Мало того, что приволок к себе еще и ночевать уложил в собственную постель, без моего, между прочим, на то согласия. Для меня все это и вправду было ужасным. Казалось, что хуже уже не будет, но уже через минуту я поняла, насколько заблуждалась. Лучше бы сидела в комнате отдыха и ждала Барсова, чтобы закатить ему истерику и расцарапать физиономию. Но мне надо было вернуться в рабочий кабинет и приступить к консультациям по договорам. Поэтому я силой толкнула дверь, она отворилась плавно, словно... Я не толкнула ее ногой, а аккуратно надавила плечом. Хорошая конструкция. От разъяренных прорицательниц защищается успехом. В кабинете никого не было, и я стремительно метнулась к выходу в приемную. Вот там-то меня и поджидал следующий кошмар. Перед началом рабочего дня возле административной стойки беседовали двое. Луиза сидела, что-то разглядывая на экране своего монитора. Боком к ней, а ко мне четко в анфас, стоял Чернов. Я растерялась, застыв на пороге и, не понимая, что надо делать, даже рот приоткрыла в беззвучном вопле ужаса. Производственник, напротив, моментально оценил мой внешний вид, сориентировался в ситуации и среагировал так быстро, словно мы репетировали эту сцену раз пятьсот. Он молча развернулся спиной, закрыв меня от взгляда Луизы, немного подождал, чтобы я успела понять, что он от меня хочет, а потом рукой сделал плавный жест в сторону выхода из приемной, словно выметал ладонью воздух, и не заставила себя уговаривать. Поняв намек производственника, бесшумно скользнула в сторону двери в коридор и уже через секунду оказалась снаружи. Получилось. До собственного кабинета я промчалась с рекордной скоростью. Странно, но удавшееся бегство из приемной меня вдохновило. Ужасное утреннее настроение превратилось в охотничий азарт. А когда я захлопнула дверь своего кабинета изнутри, была готова прыгать на одной ножке от радости. Мне кажется, что и чемпионы мира так не радовались своим рекордам. Бросила сумку в кресло и с размаху плюхнулась на диван. А через несколько минут на мой рабочий телефон прилетела смска от Чернова. Никто ничего не видел. И я тоже ничего не видел. Я выдохнула с облегчением и ответила «спасибо». Получила в ответ смешную обезьянку с повязкой на глазах, заклеенным ртом и прижимающую уши лапками. Я здесь временно, но пересудов за своей спиной не хотела даже на несколько месяцев, поэтому прекрасно понимала, что мне невероятно повезло. Чернов не сплетник, он меня не выдаст. С этой мыслью я уселась за рабочий стол и положила перед собой первый конверт. Работала с каким-то необъяснимым рвением, словно старалась перенести энергию утренних переживаний во что-то безопасное. Но где-то на краю сознания боялась встречи с Барсовым. Мне казалось, что сейчас любое его слово может вернуть меня к ощущению праведного гнева. Но телефон молчал. Владислав Георгиевич не писал, не звонил, не присылал СМС. Я то обижалась и хотела обвинять его во всех смертных грехах, то приходила в себя и понимала, что глупо ссориться с работодателем. «Да и что я ему скажу? Зря дали мне выспаться? Глупо!» В обед заскочил Чернов, спросил, все ли у меня в порядке, не нужна ли какая-то помощь, подтвердил, что кроме него никто не видел спринтерского старта из кабинета начальника. Луиза даже головы не успела поднять. Мое бегство Чернов прикрыл широкой грудью, а выпавшую из моей сумки расческу тоже нашел первым, и теперь вернул без последствий для репутации. Чернов очень стойко все это говорил, и постепенно я совершенно успокоилась. Продолжила консультировать договоры и, получая отклик из вечной мерзлоты, размашисто ставить ответ на конверт. Хотя работа была обычной и ничего кроме документов мне на анализ не принесли, со временем я снова не рассчитала. Пришлось остаться на ночь на своем рабочем диване. В эту ночь спала плохо. Казалось, что спина мстит меня за недовольство ортопедическим матрасом, и к утру у меня болела каждая мышца, даже те, о существовании которых я не подозревала. К тому же Луиза принесла несколько прочных пакетов, делала круглые глаза и требовала писать после каждого ответа. Было понятно, что случился аврал, и надо давать срочный результат. Из-за спешки сосредотачиваться получалось с трудом. Я брала пакет с вопросом и стопки слева, проваливалась в вечную мерзлоту, получала ответ. Потом писала маркером «да» или «нет» и откладывала конверт в правый угол стола. Набирала смс Луизе, что-то она забирала сразу, про какие-то документы узнавала ответ и не приходила. К обеду левая стопка договоров выглядела почти такой же большой, как в начале дня а сил у меня уже почти не осталось. Я налила себе чай и цедила его мелкими глотками. Наслаждения не получала, просто давала себе небольшую передышку. Напиток уже почти закончился, когда в кабинет вошел Барсов. Он дважды громко стукнул в дверь и, не дожидаясь ответа, шагнул внутрь. Уселся без приглашения в кресло грушу. Почему-то я успел подумать только о том, что у него точно помнется костюм. «Ульяна, добрый день. Вы умеете плавать?» Здравствуйте. Правильно будет сказать, что я держусь на воде? Этого вполне достаточно. Сегодня можете закончить пораньше. Завтра утром летим в командировку к морю. Поэтому с собой надо взять плавательные принадлежности, одежду для пляжного отдыха и несколько вечерних вариантов. Я удивилась. Еще вчера никакого намека на командировку не было. Но это бизнес. Здесь все меняется каждый день. Надо успевать подстраиваться. Деловую одежду с собой брать? Барсов нахмурился, что-то прикинул в уме. «Не надо. Она нам не понадобится. Ни на берегу, ни у бассейна». «Кто будет моим клиентом?» Начальник на секунду поджал губы, снова нахмурился и заерзал в кресле груши, словно пытаясь усесться поудобнее. «Я пока еще не решил. Туда должны подъехать несколько интересующих меня людей. Сроки их пребывания пока тоже не удалось узнать точно. Поэтому сроки нашей поездки сообщить не могу». С кого из задыхающих начнем и какие вопросы будем уточнять, решим на месте. Будем делать вид, что приехали в отпуск, как парочка. В голове неприятно тренькнуло, как заржавевший от долгого молчания старый звонок на входе. Что-то в этой поездке меня настораживало, и Барсов вел себя как-то странно, как будто неуверенно, и заданий четких не обозначил, для него это нетипично. Серовым у меня еще перед выездом было досье, фотография, описание, что любит и чего не выносит объект моего предвидения, список одежды для встречи и прочее. А что сегодня? Ничего. А еще в голове ужом на сковородке извивалась мысль, которую я никак не могла уловить. Что-то очень важное было в последних словах Барсова. Простите, я не очень поняла, что вы имели в виду, назвав нас парочкой. В кресле напротив снова заерзали, но взгляд у начальника остался твердым. Мы едем в эксклюзивный отель. Там категорически запрещено решать деловые вопросы и устраивать переговоры. Только отдых. Я не буду приставать к постояльцам с бизнес-идеями. Ответы на вопросы предстоит получать вам. А для этого надо будет вас к ним как-то подводить, предварительно усыпив бдительность потенциальных партнеров. Жить в одном домике, развлекаться, как влюбленная парочка. Что там они делают? Я, если честно, уже не сильно помню. Плавают, наверное, ходят на яхте, ныряются к валангам и летают на параплане. Стоп-стоп-стоп. Что значит жить в одном домике? Я не могла еще облечь в слова свое беспокойство, но оно с каждой секундой. Зачем в одном домике? Мы же можем поселиться в разных, но встречаться у бассейна, например, или в ресторане. Мы даже можем заселяться, как чужие люди. Познакомились на пляже, отдыхают вместе, но живут в своих домиках. Давайте сделаем так, Владислав Георгиевич, а? «Нет, Ульяна, так не пойдет. Во-первых, вы мне нужны там как сотрудник все время. Мы едем работать. Прошу об этом не забывать. И бегать за вами по побережью я не намерен». Он словно нащупал почву под ногами, снова стал диктовать свои условия. «Вот такого Барсова я знала, с таким не было страшно. А вот опасно было». «Во-вторых, вы хоть представляете себе, сколько стоит этот домик? Мы не в Турцию с вами летим, так что траты на отдельное жилье будут абсолютно глупыми». И в-третьих, кто-то что-то может случайно увидеть. Например, общую бронь при заселении. Так глупо провалить командировку из-за прихоти сотрудника? Но уж нет. Тем более, что мне непонятна причина вашего сопротивления. В чем дело, Ульяна? Он что, не понимает? Одно дело выдавать себя за коуча и совсем другое за девушку. Можно играть любовь, но как не заиграться, особенно если чувства уже вполне настоящие. Только не спичкой и полыхнет во все небо. А отказаться нельзя.